Часть 1 Ночь. Глава первая. Желание взглянуть на небо здесь, в Ростовске, возникает редко. Чрезвычайно редко. Небо-то, оно в клеточку. От высотки к высотке протянуты черные царапины проводов с бесчисленными переходными стыками. И вдоль, и поперек, и косым крестом протянуты. На первый взгляд хаотичная паутина, брошенная на город небрежной рукой. Но хаос этот кажущийся, и рука отнюдь не небрежная. Аккуратно и расчетливо опутала она каждый район, каждую улицу, каждый квартал. Кому как не Денису Замятину знать об этом? Нет, в хитросплетении электрических, телефонных и бог весь каких еще проводов не меньше, чем в строгих милзводовских инструкциях. Ибо вся эта густая сеть создавалась в первую очередь ради направляющих тросов подвесных дорог и тропинок службы наружного наблюдения. Их Денис знал отменно. И без труда навскидку распознавал в подвесных коммуникациях основные линии – вспомогательные, страховочные и запасные. Вот это и, к примеру, он воспользовался прошлой ночью для перехода на другую сторону трассы. Мостик, натянутых на шоссе тросов и проводов, похож на двойную решетку. Впрочем, на решетке там вверху похоже все – Динарные, двойные, тройные, решетки, решетки, еще раз решетки. Печальное, гнетущее зрелище. Вряд ли в этих частых перекрестиях именно здесь именно сейчас прячется мобильная камера. Вряд ли она приткнулась под карнизом той вон или этой крыши. И совсем уж маловероятно, что кто-то из коллег-операторов похерит инструкции и воспользуется летящим глазом днем. Денис все понимал но поделать собой ничего не мог. Снова и снова он поднимал глаза вверх, снова и снова подставлял лицо свинцовому небосводу, изуродованному рубцами проводов. Только небо могло его сейчас спасти. Небо и подвижные мини-камеры наружки. Небо равнодушно смотрело вниз. Направляющие тросы проводов были пусты. «Он? Точно?» послышалось за спиной. «Вот гады». В открытую уже идут, рядом совсем всем. Денис оглянулся, быстро, воровато, поверх высокого воротника. «Что пудов!» Шепелявил невысокий, суетливый человечек неопределенного возраста. Ни рыба, ни мясо говорят о таких. Юркие руки, будто бы живущие своей собственной жизнью. дёрганое лицо, бегающий взгляд, уйма ненужных нервных движений. И одежонка. Так себе. Дешевенькая, плохонькая, безвкусная, потертая и никчемная, как сам хозяин. Говорил Шепелява, прикрыв рот рукой. Не то пытался приглушить шепот, не то прятал изрядную пробоину в передних зубах и уродливую родинку над верхней губой, больше смахивающую на позорную татуировку. Гадать, о ком шла речь, не приходится. Дениса обсуждают, кого же еще. Троица из районной группировки волков выпасала его от самого пятачка. «Группировщики. Орги». Неподнятый воротник куртки, не надвинутая на глаза шапка-колокол не уберегли его от цепких взглядов городских волчар. Угораздило же долбанную видеокарту полететь именно сегодня. Да и сам виноват. Потерял сноровку. Разучился за месяц и безвылазной домашней работы быть серым и незаметным. Расслабился, блин. Успокоился. Забыл, что такое улица. «Идиот! Думал, идёшь по охраняемой межрайонной трассе, так можно и по сторонам не смотреть!» «Мелкий он какой-то!» Спокойный, уверенный голос сзади. «Ещё ближе!» до «Да зуб даю, Колян!» Снова шёпот присвист. «Смешно! Кабы не было так грустно! На самом-то деле жертвовать шепелявому нечем! Зубы, по крайней мере, передние отсутствовали у него напрочь!» «Сейчас в шледилы молодняк идет, молокошоши хилы ля, кожлы доходные, шаплёй перешибить можно, а бабок ребут немерено я вот помню...» «Ты что скажешь, Ахмед?» Спокойный нещел нужным дослушивать невнятный бубнеж до конца. Денис оглянулся еще раз. «Хон!» Коротко бросил небритый чернявый гриппыш кавказец с поломанными ушами и носом и ускорил шаг. Из-за неуклюжей медвежьей походки барсаломщика, тот, кого назвали Ахметом, немного отставал от спутников. Этих двоих, беззубого волчьего шестерку и мрачного кавказца, Денис узнал еще на выходе с пятачка. Месяца четыре назад оторваться от них удалось только чудом. Тогда его вычислили по муниципальной кредитке. Налички не хватало, и Денис имел неосторожность сверкнуть в магазине самообороны кредитной карточкой такой кроме сотрудников периметра, в наше время, пожалуй, никто и не пользуется. А следаки формально принадлежали к периметровской службе, хоть и жили за его пределами, как положено операторам наружки. В общем, очень приметную карточку Денис вытащил из кармана в самом криминальном районе города. Эх, заглупил, протупил по-черному. Поддался идиотскому порыву, решив обзавестись оружием, если так вообще можно назвать компактным утшедыха в просторечии мудак, маломощная укороченная дубинка шокового домашнего хранения. Символическое, но, пожалуй, единственное более-менее эффективное и потому достаточно дорогое средство самообороны. Из легальных, разумеется. Сосед по сектору, Игорь Зверев, как-то показывал подобную игрушку. Разгуливать с ней по городу после снятия пломбы, зарядки активизации нельзя. Но использование мут для защиты жилья от незваных гостей даже поощрялось властями. Как говорилось в инструкции, дубинка способна убить человека. Вот только максимального смертельного заряда мудака хватило бы лишь на одного гостя. А группировщики поодиночке не ходят. А пока подзарядишь снова... Честно говоря, Денис предпочел бы иметь в ящике рабочего стола оркскую заточку. Из тех, волчьих, последний писк. Плоская заточенная с двух сторон арматурина, похожая на короткий обоюдоострый меч. Или не на короткий, а ту и на целую пику. Ручка, обмотанная для удобства изолентой. Или, как у некоторых пижонов, запаянная в разноцветные кружочки оркстекла. В драке такая штучка практичнее и гораздо эффективнее мудака. Но вот если ее найдут при обыске во время поквартирного обхода. Классификация, хранение особо опасного холодного оружия. Приговор, вышка, эшафот. А рисковать жизнью ради куска металла нет уж, увольте. К тому же Денис в группировку не входит. Значит, владеть заточкой как следует все равно не научится. А чтобы долбануть противника шокером, особого искусства не требуется. Короче, магазин, мудак, кредитка. Засветил ее, засветился сам. Вели его в тот день чуть ли не до самого дома. Ситуация сквернее некуда. И если бы не развали 300 трехсотого блокпоста, Денис успел вовремя нырнуть в яму. В люк провал заброшенного канализационного коллектора. И пока группировщики, потерявшими след щейками, метались по трехсотке, оттяживался внизу, тихо, как мышь. Потом где-то прямо над головой раздраженно пролаял кавказец. Сука, брат! Потом звук удаляющихся шагов сделал Дениса самым счастливым человеком на свете. Тогда пронесло. Теперь вряд ли. Вообще-то, больше всего дениса тревожил сейчас третий, высокий, скуластый, спокойный, как танк-незнакомец лет тридцати, наверное, может с небольшим, и не понять, почему тревожил-то, какой-то он был, странный что ли, и страшный в своей холодной невозмутимости, неприступности, непробиваемости, враждебности, такого не просчитать заранее, такому не заглянуть в душу, а таких за версту веет скрытой угрозой, таких обходят стороной, опустив глаза и прижавшись к стене». Ведь вроде бы не псих, вроде ничего в нём особо жуткого нет, но подишь ты. Пугает. Добротная кожаная куртка, короткий ёжик тёмных стриженных волос, безбоязненный, уверенный взгляд колючих серых глаз. Стального такого цвета. Лицо худое, угрюмое, жёсткое, жестокое. Давненько эта физиономия не растягивалась в улыбке. Воскали да. Быть может. А вот простой человеческой улыбки лицевые мышцы не помнили. Фигово. типчик отличается от рядовых волчьих бойцов. но ну, а если в охоту включился бригадир оргов, дело принимается всего же дурной оборот. Когда тобой лично интересуется местный авторитет, впереди большие неприятности. Не здесь и не сейчас, конечно. Группировщики еще чтят негласное правило не рисковать без особых причин днем. Под носом у милозводовских нарядов они не станут рисковать. Им всего-то и надо тупо идти за Денисом не отставая ни на шаг, не упуская его из виду. Пока жертва сама не выведет охотников к своей норе. А произойдет это скоро, очень скоро, минут через сорок. Столько ведь остается до начала комендантского часа. Все очень просто. Денис боится сумерек, а те, кто идет за ним, нет. Несправедливо. Но кто говорит о справедливости в Ростовске конца двадцать первого века? Минуты уходили, утекали безвозвратно, Денис нервничал и все чаще смотрел назад, и по сторонам, и вверх, и не видел спасения. Домой вернуться нужно прежде, чем завоют предупредительные сирены. Таковы правила, с наступлением темноты даже грузные милозводовские патрули трусливо прячутся за периметр, а в городе начинают действовать другие законы, другая жизнь, другое время. Время таких вот суетливых шестерок, молчаливых борцов с поломанными ушами и самоуверенных бригадиров в черной коже. Нет, пока они не вызывают подозрений. Никаких, ни у кого. Трое следуют по узкому тротуару за четвертым. Подумаешь, случайные попутчики. А свободу дневного передвижения в Ростовске еще никто не отменял. У нас демократическое муниципальное управление. Беда в том, что ночью эти трое навестят Дениса. Хотя нет, не трое. Ночью их будет больше подвалят к выслежной жертве всей бригадой. И если первый визит окажется неудачным, если сходу вломиться не удастся, обязательно придут следующей ночью, а днем будут дежурить, сменяя друг друга. Потом снова придут. И будут приходить до тех пор, пока... эй братишка, притормози, разговор есть. Серьезны». Решили бы общаться. Обратился к Денису, разумеется, старшой, тот самый высокий, неулыбчивый незнакомец. В меру вежлив как и все дни, днем. Это когда стемнеет, и группировщики заговорят по-другому. Денис ускорил шаг. Инстинктивная, но совершенно бессмысленная попытка спастись. Черная коженка мелькнула справа. Возникла впереди, заградив дорогу. Ох, и быстро же передвигаются волчьи вожаки. «Чего рыпаешься, следила? Никуда ты от нас теперь не денешься. Стой смирно, понял? Стой и слушай!» В голосе скрытая угроза, но очень скрытая и очень сдержанная, а так никаких эмоций. Двое других волков в разговор не вмешивались, встали сзади, отрезав путь к отступлению. Беззубый шестерка даже по-товарищески положил руку Денису на плечо, другой рукой взял его под локоть. Со стороны казалось, будто возле трассы мирно беседуют четверо приятелей. А вот о чем беседуют? Кто их расслышит со стороны-то? Мы знаем, кто ты и за что получаешь бабло. Бригадир смотрел сверху вниз, возвышаясь на полторы головы над Денисовой макушкой и говорил будто о чем-то несущественном, ничуть его на самом деле не волнующим. «Отпираться бесполезно. Нам тоже, думаю, представляться уже не надо. а Врубаешься?» Шепеля выдернул за воротник, встряхнул Дениса. Получилось нечто, похожее на хивок, только со звонким зубовным клацаньем. «Хорошо, что мы понимаем друг друга». Продолжал бригадир. Ни насмешки, ни радости, ни торжества, ни издевки в словах. Просто констатация факта, якобы имеющего место быть. «А раз понимаем, то сделаем так, следила. Сначала ты назовешь свой адрес и пойдешь домой. Мои люди тебя проводят, проверят, на всякий случай. И очень постараются не отстать. Они останутся там, покараулят». «Ночью ты услышишь звонок у двери и радостно в припрыжку побежишь открывать. Для начала в гости преддуя я. Один. Обсудить кое-что. Потом...» «А в общем, потом видно будет...» Денис не слушал. Денис затравленно озирался по сторонам. «Плохо. Очень плохо. Патруль, что дежурит у пятачка, отсюда уже не видать. На противоположной стороне шоссе, правда, виднеется еще одна укрепостановка» и за ней маячит башенка боевой городской машины Мил-Взвода. Но оба пулеметных ствола БГМ смотрят не на трассу. Патруль, как и положено, охраняет подступы к остановке со стороны городских кварталов. Участок разбитого тротуара, где орги тормознули Дениса, не попадал в сектор его ответственности. А может оно и к лучшему? За подозри сейчас мелкие неладное сразу открыли бы огонь на поражение. Расстреляли бы к ядрине Финти всех четверых, без разбору. Последнее постановление главы администрации предоставляют милозводовцам особое полномочие и не ограничивают число случайных жертв. А Орги надежно блокируют тротуар. Сзади, спереди, а справа сплошная стена двадцати этажек. Вот слева разве что. Бетонное ограждение слева в половину человеческого роста. Перемахнуть можно. Но там тоже шансов мало. За ограждением межрайонная трасса. По оживленному шоссе снуют скоростные многотонные грузовики-контейнеры. До наступления темноты водилы стараются намотать побольше рейсов. А уж эти-то ребята прекрасно знают единственное правило дорожного движения. Пешеход должен быть на тротуаре. Или под колесами. Времена светофоров прошли. Последние трехглазы раскурочены лет 20 назад, так что любого бедолагу, оказавшегося на проезжей части, давят без сожаления и безнаказанно. Ну, как, к примеру, собаку, кота или крысу. Мелкие преподобных ДТП даже не останавливают движение. Зачем? Дурак пострадавший виноват сам, влез куда не следовало. А перекрывать из-за таких идиотов единственную скоростную транспортную артерию, убытков не наберешься. К концу дня колеса размажут человеческие останки по всему району, а на утро материазе будут отскребать асфальт уборщики коммунальных служб или чистильщики транспортного департамента. Денис поежился. Лезть на трассу не хотелось. И даже если полезешь, проскочишь, если. Убежишь ли? «Эй, Твармас, очнись!» Оркский вожак чуть повысил голос. Правда, более живым от этого его голос не стал. «Просто громче!» Собеседник по-прежнему сдерживал свои чувства. Зачем-то? «С тобой, кажется, разговаривают. А адрес?» Денис сжал зубы. О, с каким удовольствием он впихнул бы в пасть обладателя черной куртки шоковую дубинку. Порукоять. И пустил бы разряд, да помощнее. Увы, мудак сейчас лежал дома. Выносить на улицу шокер чревато я живу живу начал денис лихорадочно соображая что что делать сказать правду значит обрубить все пути к отступлению обмануть обречь себя на издевательство пытки увечья и смерть когда отступать уже будет некуда бригадир волков кивнул шестерки шепелявый вновь встряхнул жертву на тротуар посыпались оборванные пуговицы Жёсткий воротник резанул по горлу, расторапал кожу на шее. Денис захрипел, закашлялся, выигрывая ещё несколько мгновений. рисовый автобус. Стандартная тройка-гармошка, вдоль бортов внешние металлические щиты, над щитами грязные триплексы. Вырулил из-за изгиба трассы. неуклюже транспорт подъезжал к укрепостановке и жался к обочине. Если не будет проблем, автобус уткнется в закрытую платформу на 5-6 секунд. Достаточно, чтобы выплюнуть из салона одних пассажиров и заглотнуть других. Но маловато для эффективной диверсии, так по крайней мере считают авторы транспортных инструкций. 5-6 секунд это почти ничего, но все же. Не переставая кашлять, Денис боковым зрением поймал просвет в бесконечной веренице автоконтейнеров. Быстро и точно, как в экзаменационных тестах на реакцию, рассчитал маршрут. Должен успеть. Так, руку в карман. Ничего запретного, ничего опасного там, конечно же, нет. Это известно и ему, и оргам. Есть лишь мелочь, приготовленная для подобных случаев. Носить в кармане горсть монет не противозаконно. «А швырять удобно. В лицо, в морду, в рожу». Бросок. Металл весело звякнул в воздухе. «Кожол! пошкуда Без зуба шестерка взвопил от боли. Кажется, парамонеток из звонкой и звонкой рассыпчатой картинчей угодили шепелявому в глаз. Хватка группировщика ослабла. Одна рука поднялась к лицу, другая еще держала. за воротник Денис выскользнул из куртки Метнулся с тротуара на обочину перепрыгнул через ограждение, выбежал на шоссе. Крики за спиной. Высокий бампер метров в трех от головы. Денис проскочил. Многотонный грузовик пронесся сзади, не притормозив, не сбавив скорости, едва не зацепив. За ним сразу другой, третий. Непрерывный поток автоконтейнеров, оттек волков. Снова ограждение, уже на другой стороне трассы. Прыжок. И к остановке, к автобусу. В принципе, охрана остановочного комплекса могла бы, наверное, его и пристрелить. Да на раз-два могла. Не выдержали бы нерву у какого-нибудь молодого милка. И прощай, Дениска. Милозводовцы нынче крайне настороженно относятся к любым резким движениям. В городе действует негласное правило. Как бы ты ни опаздывал, к остановочной платформе трассы подходи спокойно. Целее будешь. Дальше уедешь. Денис женился со всех ног. Даже если его сейчас просто задержат, хлопот не оберешься. Под свитером во внутреннем кармане рубашки контрабандная видеокарта. Но повезло, не расстреляли, не задержали. Наверное, помогли поднятые руки. Пассажир-торопышка вовремя показал, что безоружен. А может, мелко успокоил его вид и выражение лица. Идущие в атаку орги все же выглядят иначе. Ускалится милзводовец в большой каске, восседающий на броне БГМ, мотнул головой, дёрнул коротким стволом пса. Глаза мелко ничего не выражали. Чёрное автоматное око и пасть надствольного гранатомёта говорили «Проходи, дозволяю». Поднимать тревогу или искать защиту у парней с псами Денис не стал. Себе дороже выйдет, знаем эти приколы. В лучшем случае жди ареста и бесконечных разборок. В худшем мелкие начнут без разговоров гасить всех скопом и из всех стволов, чтобы наверняка с Дениса вот и начнут. И спасительному автобусу достанется. ограничение по случайным жертвам с милзвода сняты. А перед комендантским часом люди всегда на пределе. Достаточно одного крика Орги и... Нет уж, лучше помолчать. Его пропустили, позволили забраться в салон. И ладно. Внутри давка, как всегда на последних рейсах а короткая стоянка кажется вечностью. Денис пропихнул себя к окну у кабины водителя. Через мутные, заляпанные грязью триплексы увидел, как к остановке направляются двое. Без зуба шестерка, видимо, не рискнул лезть под контейнеры. Но вожак и кавказец опасное шоссе перебежали. Погнались-таки. Правда, сейчас группировщики шли к остановке скорым шагом, не срываясь на бег. Понятное дело, два бегущих амбала, да с такими рожами, уже повод для беспокойства. А стволы БГМ и псы Милков реагируют на любую опасность однозначно. Это Денису терять было нечего, а вот его преследователям... Он прилип к окну. Стоит зайти в автобус хотя бы одному – кранты, тогда от него точно не отлипнут до самого дома. В затемнённой, отгороженной от салона кабине шипели динамики. Слышались невнятные отголоски радиопереговоров. Водитель общался с патрулём на следующей укрепостановке маршрута. Если тамошние милозводовцы заподозрят что-нибудь неладное в своей зоне ответственности, автобус может задержаться. Если прикажут выезжать, немедленно сорвётся с места. А орги уже входили в остановочный комплекс. Милки пропустили. Вот лопухи. Денис глотнул побольше воздуха и... «А двери закрываются!» Пробился сквозь хрип динамика в голос водителя. Выдохнул. Ляцгул металл. Двери. Денис вздрогнул. Вместе с соседями по салону. Потом вместе с ними же улыбнулся. Правда, его улыбка была все же пошире, чем у остальных. Транспорт тронулся с места. Транспорту дали добро, охрана трассы гарантировала еще несколько минут спокойной жизни. «Сука, блядь!» – донеслось с улицы. За окном промелькнули смазанные лица группировщиков. Сегодня волки остались без добычи. Автобус направлялся не туда, куда нужно было Денису. Он ехал в противоположную сторону. Но это-то неважно это даже на руку, это запутает торгов потеряются в догадках, где живет выскользнувшая из-под носа жертва. А вернуться домой он еще успеет. Денис хохотнул, не удержавшись. На него почти не косились. Нервишки в последнее время пошаливали у многих.